Следы в дворике пирамиды, возможно, отмечали крайние точки восхода луны. Сейчас, когда я пишу эту книгу, исследования ещё продолжаются. В течение более 8 веков место восхода блестящего солнечного бога отмечалось сначала простыми монолитами, потом храмами. Наблюдение за солнцем и было методом исправления календаря. Стан Хендже готового календаря не существовало. Во всяком случае, кольцо лунок не даёт никаких свидетельств о его существовании. И зимнее солнцестояние праздновалось тогда, когда оно наступало без предварительного отсчёта дней. В Юкатане календарь имелся, но вопреки довольно частым утверждениям, он вовсе не был точнее, чем наш. Протяжённость года всегда равнялась 365 дней. И високосного года они не вводили. Для того, чтобы точно знать, когда именно должно наступить, например, день летнего солнцестояния или весеннее равноденствие, приходилось вести визуальные наблюдения. И на практике жрец никогда не ошибался, поскольку не ошибается солнце. И дата празднования дня равноденствия смещалось средним на 0,2422 десятитысячных суток в год. Изучая вырезанную на камне запись смещений, жрец смог установить истинную длину года точнее, чем это сделал Кливий, когда он представил свои рекомендации папе Григорию XIII. Тем не менее, Мая продолжали пользоваться традиционным условным годом из 365 дней. Каждые 5 лет мая вырезали камень времени. Символы и условные обозначения, вплетённые в богатый орнамент, сообщали дату и другие числовые данные. Ход времени отмечался незглядимо, так чтобы это могли видеть все. В Керигуа, Гватемала Камни обрели форму семитонных чудовищ земли, двухголовой змеи, зажавшей в челюстях изображение солнечного бога. Важнейший из всех солнечный бог иногда изображался в виде человеческого лица, похожего на того Контики, который был нарисован на парусе плота Турахирдала. А иногда в виде ягуара с дырками в ушах и с высунутым языком, напоминавшего многоцветное насканское изображение. Чечен-Ица, Мексика, один из городов наиболее поздней постройки. Солнечный храм на восточной платформе, заменённый в нём обсерваторией с куполом 12,5 м высотой, куда поднимались по внутренней винтовой лестнице. Это здание, получившее название Каракал, от того, что винтовая лестница казалась испанцам похожей на раковину улитки. Теперь полуразрушено, но в своё время оно должно было очень напоминать купола современных больших обсерваторий, таких как Маунт-Вилсон или Паломарской. Конечно, телескопов у мая не было. И они вели наблюдения сквозь окна в каменной кладке. Сохранилась только юго-западная часть купола. Три тоннелевидных окна указывают направление на юг. Склонение -29°, и склонение +29°. Градусов. Это крайнее положение Луны на полный период регрессии её узлов. 18,61 года. Те же самые склонения, которые отмечены в Стоунхендже. Отмечено также положение солнца вечером в день равноденствия при склонении 0°. Градусов. По всей вероятности, в юго-восточной части купола тоже были такие окна. Астрономы Майя знали точную длину лунного месяца 29,53 суток. На стенах царской гробницы в пирамиде Паленке указано: 81-я луна составляет 2392 дня. Тут нам надо быть очень осторожными в расчётах.